Рассказывает Дмитрий Левоческий. «Самый дурацкий вопрос пациенту, как дела?» Учили меня до того, как я стал координатором. «Как дела? Хреново как? Я в хосписе, куда хуже?» Я все равно этот вопрос задаю. Среди принятых норм общения это настолько въевшийся и закостенелый стереотип речи, что редко кто обращает внимание на его содержание. «Плохо», — отвечает мне Полина Дмитриевна, — «болит душа». «А как это? Что это за чувство? спрашиваю я. Женщина задумывается, прикрывает глаза, словно бы прислушиваясь к себе. «Я вас сегодня увидела издалека. Вы работаете, ходите, общаетесь, влюбляетесь, наверное. Я от вас как будто стеной отгорожена. Я словно уже не живу. Но по какой-то причине продолжаю сидеть в этом кресле на колесиках. Хочу есть» жалуюсь на боли в пояснице и за вами наблюдаю. «Сделайте что-нибудь, а!» Смотрит на меня. Маленькая, морщинистая, сильно суженная от обезболивающих зрачки совсем не портят красоту больших зеленых глаз. «Пойдемте в библиотеку», — говорю я. «Послушаем пластинки». Она кивает, и мы едем через хоспис. Мимо Полины Дмитриевны проплывают палаты. Там лежат те, кто не может сидеть и общаться. Спят, беспокойно шевеля губами, лежат неподвижно, приходя в движение только благодаря медицинским сестрам. В этой части хосписа традиционно живут самые тяжелые, уже уходящие пациенты. В библиотеке полутемно, пахнет католическим собором, запах теплый, сладковатый дух книг. Я завожу пластинку Джо Дассена, и Полина Дмитриевна сразу же засыпает в кресле. Сморщенный лоб ее разглаживается, Дыхание становится спокойным и ровным. Смотрю на нее и думаю о словах, которые она сказала. Быть живым, но словно бы и не живым. Быть уже здесь и наблюдать за живыми, бесконечно сожалея о том, что ты не с ними. А мне это знакомо? Знакомо, но даже самому себе этим хвастаться не хочется. А воспоминания все равно проявляются четкие, как 4К-фильм. Белизна больничных палат, запах спирта и чужих тел, подгибаются ноги, а в середине живота зеленое тошнотворное чувство неминуемой и надвигающейся, как закат скорой беды. Жить, но не жить. Наверное, это оно и есть. Тихий голос поет по-французски. Запах книг, корицы и мудрой бумаги. Спит Полина Дмитриевна. Ровно дышит. Согрелась. И ничего плохого не происходит. И сегодня уже не произойдет.